Маршрут не отличался новизной. Тысячи путешественников, устремившихся в страну фараонов, двигались тем же путем по узкой долине Нила, зажатой между пустынями и скалами и усеянной памятниками. Семнадцатая книга географии больше напоминает путевой дневник, чем научное сочинение. Она насыщена такими неожиданными подробностями, которых не найти ни у одного античного автора. Из Александрии дорога вела прежде всего Канопу, близ современного Абу-Каира, с которыми ее связывал 20 канал. Обычно в путь отправлялись на маленьких судах под звуки флейт. Берега были застроены маленькими гостиницами, наперебой зазывавшими клиентов. На полпути... Элли в Сине, делали первую остановку, ибо там есть беседки и вышки с открывающимися оттуда красивыми видами для желающих кутить, как мужчин, так и женщин. Это как бы начало канопской жизни и принятого там легкомыслия. В самом канопе Страбона заинтересовал храм Сераписа, где усыпляли больных чтобы те во сне получили от Оракула указания насчет их исцеления. Но таких страждущих с трудом можно было различить в толпе, которая приезжала сюда прежде всего развлекаться. Удивительное зрелище представляет толпа людей, спускающихся вниз по каналу из Александрии. Каждый день и каждую ночь народ собирается на лодках, играет на флейтах и придается необузданным пляскам и крайней распущенности. В веселье участвуют и жители самого Конопа, которые содержат на канале гостиницы, предназначенные для отдыха и увеселений подобного рода. Из Конопа часть туристов, искавших иных наслаждений, отправлялась дальше на юг, в Там Кончалась Дельта и начинался, собственно, Нил. Мемфис, озеро мирида Абидос, Фивы, Сиена, острова элифантина и Филе. Каждое название приводит Страбона в трепет. Страбон готовился к этому путешествию. Он знал историю Египта при фараонах, под властью персов при Птоломеях. Он знакомился с его памятниками, о которых рассказывалось в трудах многих писателей. В Гелиополе я видел большие дома, в которых жили жрецы, ибо в древнее время, по рассказам, этот город как раз был кварталом жрецов, занимавшихся философией и астрономией. Теперь же это объединение перестало существовать, и его занятия прекратились. В Гелиополе я не обнаружил ни одного руководителя таких занятий, а только жрецов, совершающих жертвоприношения и объясняющих чужеземцев смысл священных обрядов. Во время путешествия префекта Элия-Гала в Верхний Египет Его сопровождал какой-то человек из Александрии, выдававший себя за знатока подобного рода вещей, но его обычно высмеивали, как хвостуна и невежду. В Мемфисе, самой древней столице Египта, Страбон мимоходом упоминает о единственных уцелевших свидетелях его истории, пирамидах, а затем переключает свое внимание на на священного быка Аписа, который по египетским верованиям считался воплощением бога Пта. Бык должен был обладать двадцатью восьмью признаками, особым цветом шерсти, сочетанием белых и черных пятен, определенной формой рогов. Когда Апис умирал, наступал всеобщий траур. Хоронили быков в серапиуме, На кладбище священных быков седьмого века до новой эры их бальзамировали и помещали в гранитные саркофаги. Из Мемфиса путь лежал к Меридову озеру, близ которого находилась удивительная постройка, возведенная в девятнадцатом веке до новой эры фароном Аменемхетом III. Страбон сообщает о том, что есть лабиринт, сооружения, которое можно сравнить с пирамидами, а рядом с ним гробница царя, строителя лабиринта. Подробно рассказав об этом крытом одноэтажном здании, занимавшем площадь в 72 тысячи квадратных метров, Страбон объясняет, почему в нем было так много помещений. Говорят, что такое количество залов сделано из-за того, что в силу обычая здесь собирались все номы, административные единицы в Древнем Египте, в соответствии со значением каждого вместе со жрецами и жрицами для совершения жертвоприношений, принесения даров богам и решения важнейших судебных дел. Каждому ному отводился специальный зал. Из всех, кто писал о лабиринте, Страбон — единственный, кто раскрыл политический смысл этого загадочного дворца. Аминемхет III стремился создать сплоченное государство. Огромный лабиринт символизировал весь Египет, объединенный могучей властью фараона, связывающий народ и страну в одно целое. С этим фараоном, Страбон встретился еще раз в Фивах. Туда, к городу мертвых, где у подножия отвесных скал, за которыми начиналась пустыня, выселись заупокойные храмы, а в самих скалах скрывались гробницы вельмож и знатий, устремлялись толпы путешественников днем и грабителей ночью. И, конечно, никто не мог миновать гигантских сидящих статуй хета третьего которых именовали колоссами меминона эфиопского царя погибшего по трое от руки Ахилла. Дело в том что одна из статую при восходе солнца начинала петь. объяснялось это видимо тем что рано утром, когда резко менялась температура из трещин и щелей в камнях выходил воздух, производя необычный звук. Страбон своими глазами видел трогательные признания, начертанные на ногах двадцатиметровых фигур. «Я слышал мемнона». Тем не менее Страбон все же не отваживается утверждать что-либо категорично. Из двух, стоящих здесь поблизости друг от друга, колоссальных статуй из цельного камня, одна сохранилась. Верхняя часть и другой, как говорят, из-за землетрясения обрушились. Есть поверье, что из счастья статуи, оставшиеся на троне и на пьедестале, раз в день раздается звук, будто от слабого удара. Когда я находился в этих местах вместе с Элием галом в большой свете его спутников, друзей и воинов, мне также довело слышать этот звук, Однако я не могу определенно утверждать, исходил он от пьедестала или колосса, либо же его намеренно производил кто-нибудь, стоящий поблизости. Достигнув границ Эфиопии, то есть почти края Ойкумены, Страбон почувствовал себя удовлетворенным. Самые интересные, яркие и достоверные части труда Страбона — как раз те, которые написаны им как очевидцам, непосредственным наблюдателем. А повидать ему удалось все-таки немало. Во всяком случае, достаточно, чтобы с гордостью заявить, сам я совершил путешествие к западу от Армении вплоть до областей Тирении, Этрурии, лежащих против острова Сардинии, и на юг от Евксинского понта до границ Эфиопии. Среди других географов, пожалуй, не найдется никого, кто бы объехал больше земель из упомянутых пространств, чем я. Те, кто проник дальше меня в западные районы, не добрались до столь отдаленных пунктов на востоке, а те, кто объездил больше мест в восточных областях, уступают мне в отношении западных. Тоже можно сказать и относительно стран, лежащих на юге и севере.